Цветы все вы неосторожно. Постарайся, Дуси, не помять их. Их потом я выберу. И перчатки купи. Хорошо, сказал Дымов. Я завтра поеду и пришлю. Когда же завтра? Спросила Ольга Ивановна и посмотрел на него с удивлением. Когда же ты успеешь завтра? Завтра отходит первый поезд в девять часов, а венчание в одиннадцать. Нет, голубчик, надо сегодня. Обязательно сегодня.